Девоур, конечно, сошёл с ума, обезумел, иначе и не скажешь, но, однако, он сумел застать меня врасплох, подловить в самый неудачный для меня момент, когда я ничего не мог ему противопоставить. Я думаю, все последующие события были уже предопределены. Начиная с нашей встречи, И заканчивая той жуткой грозой, о которой до сих пор говорят в этих местах. И развивались эти события по нарастающей, словно сходящие с гор лавина. Во второй половине пятницы я чувствовал себя превосходно. Разговор с Бонни оставил без ответа множество вопросов, но оказал тонизирующее воздействие. На обед я приготовил себе овощную рагу и скупал грехи за последний визит в деревенское кафе, где дал волю чревоугодию. Съел его перед телевизором, шел вечерний выпуск новостей. По другую сторону озера солнце клонилось к горам и заливало гостиную золотом. Когда же Том Брокау закрыл лавочку, я решил пройтись по улице на север, Знал, что далеко все равно не уйти, и я успею вернуться до наступления темноты и обдумать новые сведения, полученные от Билла Дина и Бонни Амусон. Мне нравилось совмещать пешие прогулки с процессом осмысления, имеющейся в моем распоряжении информации. В ходе таких вот прогулок зачастую рождались самые удачные повороты сюжетов моих романов. Я спустился по ступеням шпалом, по-прежнему в отличном настроении, и, пройдя вдоль улицы, остановился, чтобы взглянуть на зелёную даму. Даже освещённая лучами солнца, она скорее походила на женщину в зелёном платье с вытянутой рукой, чем на зелёную берёзку, за которой росла засохшая сосна с торчащей в сторону веткой. И зелёная дама словно говорила мне, «Идите на север, молодой человек, идите!» Что ж, молодым я себя уже не считал, но идти мог, и на север тоже. Благо, по моим расчётам, путь предстоял недальний. Однако я постоял ещё несколько мгновений, изучая лицо, которое видел в листве, и мне не понравилась ухмылка, появившаяся стараниями легкого порыва ветра. Наверное, уже тогда в моей душе зародилась тревога, но меня занимало другое, так что первый сигнал я проигнорировал. И двинулся на север, гадая, о чем могла писать Джо. А к тому времени я все более утверждался в мысли, что рукопись существовала. Иначе с чего взяться в ее студии моей старой пишущей машинке? Я решил, что внимательно осмотрю и дом, и студию. И тогда... «Помогите! Я тону!» Голос шёл из лесов, из воды, изнутри. На мгновение закружилась голова. Я остановился. «Никогда в жизни мне не было так плохо!» Сдавила грудь, желудок свернулся холодным узлом, глаза залила ледяная вода, и я уже знал, что за этим последует. «Нет», — попытался выкрикнуть я, но ни звука не сорвалось с губ. Зато рот вновь наполнился металлическим привкусом холодной озерной воды, а деревья поплыли перед глазами, словно я смотрел на них снизу вверх через слой прозрачной жидкости и давление на грудь локализовалось в двух местах. Словно две руки держали меня под водой. «Может, кто-нибудь это прекратит?» — спросил кто-то, почти выкрикнул. На улице, кроме меня, никого не было, но голос этот я услышал отчетливо. «Может, кто-нибудь это прекратит?» А затем зазвучал другой голос, доносящийся не снаружи, а звучащий в моей голове. Я словно слышал чужие мысли. Они бились о мой череп, как мотыльки, залетевшие в японский фонарик. «Помогите, я тону! Помогите, я тону! Мужчина в синей фуражке схватил меня! Мужчина в синей фуражке не даёт мне вдохнуть! Помогите, я тону!» Потерял мои ягоды, они на тропе. Он держит меня. У него такое злое лицо. Пусти меня, пусти меня! о Иисусе сладчайший! Пусти меня! Отпусти Оксына! Хватит! Отпусти Оксна! Она выкрикивает мое имя! Она так громко выкрикивает мое имя! Охваченный паникой я наклонился вперед, широко раскрыл рот, и из него вырвался холодный поток. Ничего, конечно, не вырвалось. Пик ужаса миновал, но желудок продолжал бунтовать, словно я съел что-то непотребное, вроде антимуравьиного порошка или ядовитого гриба из тех, что в справочниках Джо рисовали в красной рамочке. Ещё одна берёза росла там, где берег спускался к озеру. Её белый ствол изящно выгибался над водой, словно она хотела полюбоваться своим отражением в зеркальной глади озера. Я ухватился за ствол, как пьяный хватается за фонарный столб. Давление на грудь стало ослабевать, но боль по-прежнему не проходила. Я привалился к дереву с гулко бьющимся сердцем и внезапно почувствовал отвратительный запах, словно какая-то мерзкая тварь выдала этим запахом своё присутствие. Тварь, которой давно следовало умереть а она всё жила. «Хватит, отпусти его, я сделаю всё, что ты хочешь, только отпусти его!» — попытался сказать я, но не вымолвил ни звука. И чужеродный запах исчез. Вновь вокруг пахло лишь озером и лесом. Но я что-то видел внизу. Мальчик в озере. Маленький, утонувший, чернокожий мальчик, лежащий на спине широко раскрытым ртом и белыми, как у статуи, глазами. Мой рот вновь наполнился привкусом озерной воды. «Помогите мне! Отпустите меня! Помогите, я тону!» Я наклонился вперед, из моей глотки рвался крик, я кричал в мертвое лицо, лежащее подо мной. Тут я осознал, что смотрю вверх на себя, смотрю сквозь толщу подсвеченной заходящим солнцем воды на белого мужчину в синих джинсах и жёлтой рубашке с отложным воротничком, ухватившегося за ствол берёзы и пытающегося кричать. Лицо мужчины пребывало в постоянном движении. Его глаза на мгновение скрыла рыбёшка, метнувшаяся за каким-то насекомым, Я раздвоился, одновременно стал и чернокожим мальчиком, утонувшим в озере, и белым мужчиной, тонущим в воздухе. Это так, именно это происходит. Один удар — да, а два — нет. Я смог выблевать лишь жалкий комок слюны, и невероятно, из воды выпрыгнула рыбка и на лету схватила его. На закате они хватают всё, что угодно. Угасающий свет, должно быть, сводит их с ума. Ещё одна рыбка выпрыгнула из воды, блеснула серебряной спинкой и исчезла, оставив после себя расходящиеся круги. И всё пропало. Металлический привкус во рту, жуткий запах, колышущееся лицо негретенка. Он-то воспринимал себя не чёрным, не афроамериканцем, а негром. И я практически не сомневался что фамилия у него была Тидуал. Я посмотрел направо и увидел серый валун. «Здесь, именно здесь», — подумал я, и словно в подтверждении моей догадки меня вновь окатило волной гнилостного запаха, на этот раз идущего от земли. Я закрыл глаза, по-прежнему цепляясь за березу, едва держась на ногах от слабости и дурноты, И в этот самый момент за моей спиной раздался голос безумца Макса Дивоура. «Эй, сутенер, где же твоя шлюха?» Я повернулся и увидел его, естественно, в обществе Роджет Уитмор. Мы увиделись первый и последний раз, но впечатлений мне хватило с лихвой. Можете мне поверить. Его инвалидное кресло-каталка напоминало нечто среднее между мотоциклетной коляской и луноходом. Полдюжины хромированных колёс с каждого бока. Четыре колеса побольше сзади. Все на разных уровнях, то есть с индивидуальной подвеской. На таком экипаже Дивоур мог с комфортом перемещаться и по более ухабистой, чем улице, тропе. Над задними колёсами располагался двигатель. Ноги Девоура прикрывал стекловолокнистый обтекатель, чёрный, с красными полосками, который неплохо смотрелся бы и на гоночном автомобиле. На нём монтировалось устройство, отдалённо напоминающее мою спутниковую антенну. Я догадался, что это компьютеризированная система, предотвращающая столкновение. Возможно, даже автопилот». К левому борту крепился зелёный кислородный бак длиной 4 фута. Шланг от него тянулся к пластмассовому редуктору. А второй шланг соединял редуктор с маской, которая лежала на коленях Дивоура. Мне тут же вспомнилась стена маска другого старика, который фиксировал мои показания. Я бы мог даже подумать, что вижу галлюцинацию — если бы не наклейка на обтекатели пониже тарелки с надписью «Дам фору любому доджу». Женщина, которую я видел рядом с баром заходящего солнца в Уэрингтоне, на этот раз надела белую блузу с длинными рукавами и чёрные брюки, обтягивающие её ноги, как вторая кожа. Узкое лицо со впалыми щеками ещё больше напоминало крикунью с картиной Эдварда Мунка. Седые волосы облепляли лицо. Губы она накрасила так ярко, что, казалось, у неё изо рта течёт кровь. Старая, уродливая, она, однако, выглядела юной красоткой в сравнении со свёкром Мэтти. Высохшей, с синими губами, с полиловевшей кожей у глаз и уголков рта, Он напоминал мумию, какие иной раз извлекают из погребальных камер пирамид, где они покоятся в окружении жен и любимых животных. На голове осталось лишь несколько островков седых волос. Волосы торчали из огромных ушей. Одет он был в белые брюки и синюю рубашку с широкими рукавами. Добавьте к этому маленький черный берет и получите французского художника девятнадцатого столетия на закате дней. Поперёк каталки лежала трость чёрного дерева. Я видел, что в пальцах, сжимающих ярко-красную рукоятку, ещё достаточно силы, но они уже почернели, цветом догоняя дерево трости. Система кровообращения отмирала, и мне не хотелось даже думать о том, как выглядят его ступни и голени. «Шлюха, тебя убежала, да?» Я попытался что-то ответить. Из горла вырвался хрип. Ничего больше. Я все держался за березу. Убрав руку, я попытался выпрямиться, но ноги меня не держали, и мне пришлось вновь ухватиться за белый ствол. Дивоур двинул вперед серебристый рычажок, и кресло приблизилось на десять футов, уменьшив разделявшее нас расстояние вдвое. Катилось оно с едва слышным шелестом. Очень плавно, эдакий ковёр-самолёт. Многочисленные колёса поднимались и опускались независимо друг от друга, следуя рельефу, поблёскивая в лучах заходящего солнца. И вот тут я почувствовал исходящую от этого человека энергию. Тело его разлагалось прямо на костях, но воля оставалась железной. Женщина шла следом, с любопытством разглядывая меня. Её глаза отливали розовым. Тогда я решил, что они светло-серые и просто окрасились в цвет заката, но теперь думаю, что Роджет была альбиносом. «Шлюхи мне всегда нравились», — продолжал Дивур. «Верно, Роджет?» «Да, сэр», — ответила она, — «если они знали своё место». «Иногда их место было на моём лице!» Злобно выкрикнул он, словно она в чём-то с ним не согласилась. «Так где она, молодой человек? На чьём лице она сейчас сидит? Хотелось бы знать этого ловкого адвоката, которого ты нашёл. Я уже всё о нём знаю. Вплоть до того, что в третьем классе он получил неут по поведению. Знать всё — мой бизнес». «В этом секрет моего успеха!» С невероятным усилием я выпрямился. «Что вы тут делаете?» «Прогуливаюсь, как и ты. И законом это не запрещено. Улица принадлежит всем, кто хочет ею воспользоваться». «Ты живешь здесь не так уж и давно, юный сутенер, но это тебе хорошо известно. Это наш вариант городского сквера, где прилежные щенки и шкодливые псы могут прогуливаться бок о бок». Вновь он воспользовался рукой, которая не держалась за рукоятку трости, поднял кислородную маску, глубоко вдохнул, бросил ее на колени. Улыбнулся, самодовольной улыбкой, обнаживший дёсны цвета йода. «Она хороша? Это твоя маленькая шлюха. Должно быть хороша, раз мой сын и шагу не мог ступить из этого паршивого трейлера, в котором она живёт. А потом появляешься ты, не успели черви выесть глаза моего мальчика». «Она сосед «Прекратите!» Роджет Уитмор откинула голову и рассмеялась. «Словно завизжал кролик, попавший в когти совы, и моя кожа пошла мурашками. Я понял, что безумством она не уступает Девоуру. Оставалось только благодарить Господа за то, что оба они — глубокие старики». «А ты задел его за живое, Макс!» «Чего вы хотите?» Я вдохнул и вновь ощутил гнилостный запах. Горло перехватило железной рукой. Диву уже выпрямился в кресле. Я видел, что ему дышится легко и свободно. В тот момент он выглядел как Роберт Дюваль из «Апокалипсиса сегодня», когда тот прогуливался по берегу и говорил миру, Как ему нравится по утрам вдыхать запах напалма. Его улыбка стала шире. «Дюваль, Роберт, американский киноактер, режиссёр, продюсер. Апокалипсис сегодня, фильм режиссёра Фрэнсиса Коппола по роману Джозефа Конрада «Сердце тьмы». «Прекрасное место, не так ли? Где ещё можно остановиться, поразмышлять?» Он огляделся. «Да, именно здесь всё и произошло. Здесь. Здесь утонул ребёнок». Мне показалось, что улыбка Уитмар на мгновение застыла. А вот на Дивоура мои слова не произвели ни малейшего впечатления. Он вновь потянулся за кислородной маской, поднял её, прижал к лицу, бросил на колени. В этом озере утонуло больше тридцати человек, И это только тех, о ком знают. Мальчикам больше, мальчикам меньше — невелика разница. Я не понимаю. Значит, здесь умерли два Тидуэлла. Один — от заражения крови, а второй — тебе дорога твоя душа, Нунэн. «Твоя бессмертная душа, мотылёк в коконе плоти, которая вскоре начнёт гнить так же, как и моя!» Я ничего не ответил. Эффект того, что случилось до его прихода, сошёл на нет, где-то даже забылся, потому что ему нашлась замена, невероятный магнетизм Дивоура никогда в жизни я не встречался с такой необузданной дикарской силой какая исходила от него именно дикарской точнее пожалуй и не скажешь я мог бы убежать при других обстоятельствах точно бы убежал и уж на месте удержал меня не мужество ноги все еще оставались ватными я боялся свалиться при первом же шаге «Я собираюсь дать тебе один шанс спасти твою душу!» Дивоур поднял один костлявый палец, показывая, что речь идёт только об одном шансе. «Уезжай, симпатяга-сутенер! Немедленно! В той самой одежде, что сейчас на тебе!» Не собирай чемодан, даже не заглядывай в дом, чтобы убедиться, выключена ли плита. Уезжай, оставь свою шлюху и оставь ее потомство. Оставить их вам? Да, мне. Я сделаю все, что необходимо сделать. Души по части тех... «Кто защищает диплом по искусству, Нунен? А вот я — дипломированный инженер!» «Да пошёл ты нахрен!» Роджет Уитмор вновь позаячи рассмеялась. Старик сидел в своей каталке, наклонив голову, сухо улыбаясь. Выглядел он, как оживший труп. «Ты уверен, что хочешь быть её благодетелем, Нунен?» Я это без разницы, ты знаешь. Ты или я, ей всё равно. Я не знаю, о чём вы говорите. Я ещё раз вдохнул, воздух пахнул как должно. Тогда я решился отступить от берёзы на шаг. Ноги уже держали меня. И знать не хочу. Киру вы не получите. Доживёте свой век без неё. Я этого не допущу. «Парень, очень уж ты у нас самоуверенный!» Дивоу раскалился, вновь продемонстрировав мне дёсны цвета йода. «Тебя ещё ждёт много сюрпризов! Увидишь сам! И к концу июля ещё пожалеешь, что не вырвал свои глаза в июне!» «Я иду домой. Дайте мне пройти. Иди, иди! Как я могу остановить тебя? Улица принадлежит всем!» Он схватился за кислородную маску, глубоко вдохнул, бросил её на колени, положил левую руку на панель управления коляской-луноходом. Я шагнул к нему и понял, что сейчас произойдёт ещё до того, как он двинул коляску на меня. Он мог бы наехать на меня и сломать мне ногу или обе, но остановил коляску, когда расстояние между нами сократилось до нескольких дюймов. Я отпрыгнул назад, но лишь потому, что он позволил мне отпрыгнуть. И тут же услышал смех Уитмар. «В чём дело, ну, Нэн?» «Прочь с дороги, предупреждаю вас». «Шлюха сделала тебя таким пугливым». Я двинулся влево, чтобы обойти его, но послушная его пальцем коляска тут же перекрыла мне путь. Убирайся, из ТР, ну, нэн. Я даю тебе дельный са...» Я метнулся направо и проскочил бы, если бы не маленький твердый кулачок, врезавший мне слева. Седая стерва носила на пальце кольцо, и камень порвал мне кожу за ухом. Я почувствовал резкую боль, и по шее потек теплый ручеек. Повернувшись, я толкнул ее обеими руками. Она с негодующим воплем упала на усыпанную сосновыми иголками тропу. А в следующее мгновение что-то ударило мне по затылку. Глаза залил оранжевый свет. Размахивая руками, я начал поворачиваться в обратную сторону, и в поле моего зрения вновь попал Дивоур. Трость, набалдашником которой он нагрел меня, ещё не успела опуститься. Будь он лет на десять моложе, дело кончилось бы проломленным черепом, а не вспышкой оранжевого света. Я наткнулся на мою добрую подружку Берёзу, поднял руку к уху, не веря своим глазам, уставился на кровь, окрасившую кончики пальцев. От удара по затылку в голове шумело. Уитмор поднималась на ноги, отряхивая с брюк сосновые иголки, яростно скали зубы. Её щёки заливал светло-розовый румянец. За ярко-красными губами щерились мелкие зубы. В лучах заходящего солнца глаза словно полыхали огнём. «Прочь с дороги!» Но в моём голосе звучала не сила, а слабость. «Нет!» — ответил Дивоур и положил черную трость на обтекатель своего кресла. «Теперь я ясно представлял себе маленького мальчика, которого не остановили порезанные руки. Он хотел завладеть снегокатом и завладел им. Не просто представлял, видел его перед собой». «Нет, любитель Шелёх, не уйду». Дивоур вновь двинул серебристый рычажок, и коляска покатилась на меня. Если бы я оставался на месте, он точно проткнул бы меня тростью, как какой-нибудь злой герцог из романа «Александра Дюма». При этом он наверняка сломал бы кисть правой руки, кости-то в таком возрасте совсем хрупкие, а то и вышиб бы руку из плеча. Но такие мелочи Дивоура бы не остановили. За ценой он никогда не устоял. Если б я чуть замешкался, он бы меня убил, двух мнений тут быть не могло. Но я успел отскочить влево. Кроссовки заскользили по крутому склону, а потом мы вовсе потеряли контакт с землёй. Я полетел в озеро. Я плюхнулся в воду у самого берега. За что-то зацепился левой ногой. Дикая боль пронзила всё тело. Я раскрыл рот, чтобы закричать, и в него хлынула вода, холодная, с металлическим привкусом, на этот раз настоящая. Я закашлялся, что-то выплюнул, какая-то часть ушла в желудок, подался в сторону от того места, куда упал, думая, тут же мальчик, утонувший мальчик, что будет, если он вдруг схватит меня за ногу? Я перевернулся на спину, всё ещё кашляя, чувствуя, как джинсы прилипают к промежности и ногам, беспокоясь, глупо, конечно, о бумажнике. Кредитные карточки и водительское удостоверение останутся целёхонькими, а вот две дорогие мне фотографии Джо вода точно испортит. Дивоур выкатился на самый край улицы, и я уж подумал, что сейчас он последует за мной. Обтекатель его коляски навис над тем местом, где я стоял. Я видел следы моих кроссовок слева от выступавших из земли корней берёзы. Земля осыпалась под колёсами, комочками падала в озеро. Лытмор схватилась за кожух двигателя, пытаясь оттянуть коляску от края, но, конечно, сил у нее не хватало. Спастись Дивоур мог только сам. Стоя по пояс в воде с прилипшей к телу одеждой, я с нетерпением ждал, когда же он спикирует в озеро. Но почерневшая левая клешня, в которую превратилась рука Дивоура, ухватила серебристый рычажок, потянула назад и кресло откатилось от края, швырнув в озеро последнюю порцию камешков и комочков земли. Уитмар едва успела отпрыгнуть в сторону, не то осталась бы без ног. Несколько движений рукой — и Дивоур развернул кресло, нацелив обтекатель на меня, и вновь подкатился к самому краю улицы. Я стоял в воде, в семи футах от нависшей над озером Березы. Уитмар повернулась ко мне задом, согнулась пополам. Я подумал, что она пытается восстановить дыхание. Из этой передряги Дивоур вышел с наименьшими потерями. Даже не стал прикладываться к кислородной маске, что лежала у него на коленях. Солнце било ему в лицо, отчего оно напоминало полусгнивший фонарь из тыквы с прорезанными отверстиями для глаз, носа и рта, которые вымучили в бензине и подожгли. «Любишь купаться?» — спросил он и захохотал. Я огляделся, надеясь увидеть прогуливающуюся по улице парочку или рыбака, ищущего место, где бы до наступления темноты ещё раз закинуть в озеро удочку. И в то же время мне никого не хотелось видеть. Злость, боль, испуг — всё это было. Но над всеми чувствами в тот момент господствовал стыд. Меня скинул в озеро 85-летний старик. Скинул выставив на посмешище. Я двинулся направо, к югу, к своему дому. Холодная, доходящая до пояса вода, теперь уже, когда я к ней привык, освежала. Кроссовки то и дело натыкались на камни и на затонувшие ветки. Растянутая лодыжка болела, но не отказывалась служить. Конечно, на берегу она могла повести себя иначе. Дивоур передвинул рычажки управления — и кресло медленно покатилось по улице, держась вровень со мной. «Кажется, я не успел познакомить тебя с Роджет», — снова заговорил он. «В колледже она считалась одной из лучших спортсменок. Играла в софтбол и хоккей. Между прочим, некоторые навыки она сохранила». «Роджет, продемонстрируй этому молодому человеку своё сердство. Коляска проехала мимо Уитмор, на несколько мгновений скрыв её от моих глаз. А когда старуха вновь появилась в поле моего зрения, я увидел, что она держит в руках. Наклонялась она не для того, чтобы восстановить дыхание. Улыбаясь, она подошла к краю улицы, прижимая левой рукой к животу камни, подобранные ею с земли. Она выбрала один, размером с мяч для гольфа, размахнулась и бросила в меня. Камень пролетел в опасной близости от моего левого виска и плюхнулся в воду. «Эй!» — воскликнул я, скорее изумлённый, чем испуганный. «Даже после того, что мне пришлось пережить, я не верил, что такое возможно». «Что с тобой, Роджет?» — подзадорил ее Дивоур. «У тебя сбился прицел? Достань его!» Второй камень просвистел в двух дюймах над моей головой. Третий вышиб бы мне зубы, но я успел отбить его рукой, только потом заметив оставшийся на ладони синяк. В тот момент я видел лишь ее злобную, улыбающуюся физиономию. Физиономию женщины, которая выложила два доллара в тире и теперь готова стрелять хоть до утра, но выиграть главный приз — плюшевого медведя. Камня она бросала быстро. Они падали то справа, то слева, создавая маленькие гейзеры. Я начал пятиться, не решаясь, повернуться и уплыть на глубину. Боялся, что в этот самый момент булыжник угодит мне в затылок. Однако я понимал, что увеличение расстояния между нами уменьшит вероятность попадания. Дивоур всё это время заливался смехом, и лицо его всё более напоминало печёное яблоко. Очередной камень попал мне в левую ключицу, отлетел в сторону, плюхнулся в воду. Я вскрикнул от боли, и она ответила криком «Хэй!», словно каратист, нанесший точный удар. На том мое организованное отступление и закончилось. Я повернулся и поплыл прочь от берега. И тут же оправдались мои самые худшие опасения. Первые два камня, брошенные ею после того, как я пустился вплавь, не долетели до меня. Потом последовала пауза, и я успел подумать, удалось, ей уже не добраться до... И тут что-то ударило меня по затылку. Я одновременно почувствовал удар и услышал его звук. Водяная гладь тут же сменила свой цвет. Из ярко-оранжевой стала ярко-красной, потом густо-бордовой. Откуда-то издалека до меня донеслись одобрительные вопль Дивоура и заячий смех Уитмар. Я вновь хлебнул озерной воды, и мне пришлось напомнить себе, что ее надо выплюнуть, а не проглотить. Ноги сразу отяжелели. Кроссовки теперь весили не меньше тонны каждая. Я опустил ноги и не нашёл дна. Глубина здесь была больше моего роста. Посмотрел на берег, полыхающий всеми оттенками оранжевого и красного цветов. От кромки воды меня отделяли 20 футов. Дивоур и Уитмор стояли на краю улицы, не отрывая от меня глаз. Прям-таки папа и мама, наблюдающие, как резвится в воде их сынок. Девор опять дышал кислородом, но сквозь прозрачную маску я видел, что он улыбается. Улыбалась и Уитмор. Я в очередной раз нахлебался воды. Большую часть выплюнул, но что-то попало в горло, вызвав приступ кашля. Я начал ходить под воду и тут же попытался выкарабкаться, лихорадочно колотя руками, затрачивая куда больше сил, чем при плавании. Паника мутной волной захлёстывала сознание. Голова гудела. Сколько ударов она сегодня выдержала? Кулак Уитмор, трость Дивоура, камень брошенный Уитмор или два камня? Господи, я не мог вспомнить. «Ради бога, возьми себя в руки! Ты ведь не позволишь ему взять верх! Не утонешь, как утонул маленький мальчик!» «Нет, тонуть я не собирался». Вынырнув из воды, одной рукой я ощупал затылок и обнаружил шишку с гусиное яйцо. Она всё росла, чуть повыше шеи. Когда я нажал на неё, то едва не потерял сознание от боли. Крови на кончиках пальцев осталось всего ничего, но её могла смыть вода. «Ты похож на сурка под дождём, ну, нэн!» долетел до меня его голос. «Да чтоб ты сдох!» — огрызнулся я. «За это я упеку тебя в тюрьму!» Он посмотрел на Уитмар, она на него, и оба расхохотались. «Окажись у меня в тот момент УЗИ, я бы без колебаний убил их обоих, а потом попросил бы второй магазин, чтобы изрешетить тела. А без УЗИ мне не оставалось ничего другого, как плыть на юг, к дому». Они двигались параллельным курсом по улице, он на кресле, а она на своих двоих, строгая, как монахиня, то и дело наклоняясь, чтобы подобрать подходящий камень. Я проплыл не так уж и много, чтобы устать, но устал. Должно быть, сказался шок. И в какой-то момент не вовремя открыл рот, хлебнул воды и запаниковал. Я поплыл к берегу, чтобы ощутить под ногами твёрдое дно. Роджет Уитмор тут же возобновила обстрел. Сначала она израсходовала камни, что лежали на сгибе левой руки. Потом взялась за те, которые складывала на коленях Дивоура. Она уже успела размяться, и теперь снаряды ложились в цель. Один я отбил рукой, большой, который мог раскроить мне лоб. Следующий оставил на бицепсе длинную царапину. Этого мне хватило, я вновь отплыл подальше, стараясь держать голову над водой, хотя боль в шее от этого только усиливалась. Оказавшись вне досягаемости её бросков, я оглянулся на берег. Уитмор стояла на самом краю улицы, чтобы максимально сократить разделявшее нас расстояние. Максимально. Дивоур устроился в кресле за её спиной. Оба ухмылялись. Их лица окрасились красным, стали совсем как у бесов в аду. Красный закат к хорошей погоде. Ещё двадцать минут, и настанет ночь. Смогу я продержаться на воде ещё двадцать минут? Двадцать смогу, если удастся избежать очередной паники. Но больше вряд ли. Я подумал о том, что утону в темноте. Увижу Венеру и утону и тут же паника вцепилась в меня мёртвой хваткой. Паника, она куда хуже, Роджет, и её камней. Такая же ужасная, как девор. Я глядел берег. Улица то тут, то там проглядывала среди деревьев. Где на дюжину футов, где на дюжину ярдов. О стыде я уже и думать забыл, но никого не увидел. Господи, да куда же все они подевались? Отправились во Фрайбург отведать пиццы или в деревенское кафе на молочный коктейль. «Чего ты хочешь?» — крикнул я старику. «Хочешь, чтобы я больше не лез в твои дела? Хорошо, не буду!» — он рассмеялся. «Батвайма, «Да, я только вчера родился, ну, нэн Я и не ожидал, что моя уловка сработает. Даже если бы я говорил искренне, он бы мне не поверил. «Мы хотим посмотреть, как долго ты продержишься на плаву», — добавила Уитмар и лениво так. По высокой траектории бросила камень. Он не долетел до меня пять футов. «Они решили меня убить», — подумал я. «Решили убить». «Точно. Не просто убить, но и не понести за это никакой ответственности». Безумная мысль мелькнула у меня в голове. Я вдруг увидел Роджет Уитмор, прикрепляющий объявление к доске местные новости у Лейквью Дженерал. «Всем марсианам ТР-90, привет! Мистер Максуэлл Дивоур, всеми любимый марсианин, даст каждому жителю ТР сто долларов, если никто из них не появится на улице в пятницу вечером с 7 до 9 часов. Там также нечего делать и нашим летним друзьям. И помните, хорошие марсиане — все одно, что хорошие мартышки. Они ничего не видят, ничего не слышат, ничего не говорят. Я не мог в это поверить, несмотря на мое более чем плачевное положение. И все-таки едва ли не верил. Или ему дьявольски везло. Усталость тянула вниз, кроссовки стали ещё тяжелее. Я попытался стянуть одну, но в результате опять хлебнул озёрной воды. Они стояли, наблюдая за мной. Дивоур время от времени прикладывался к маске, что лежало у него на коленях. Я не мог ждать наступления темноты. В западном Мэне солнце заходит быстро, как, видимо, и в любой гористой местности. Но сумерки не спешат переходить в ночь. И еще до того, как станет совсем темно, на востоке может взойти луна. Я уже представил себе свой некролог в Нью-Йорк Таймс под заголовком «Популярный автор романтических детективов тонет в мене». Дебра Уайнстук даст им фотографию с обложки, готовящегося к публикации обещания Эллен. Гарольд Обловский скажет всё, что положено, и проследит за тем, чтобы сообщение о моей безвременной кончине появилось и в паблишерс Уикли. Расходы он поделит с спатнымом пополам, и... Я ушёл под воду, вновь хлебнул воды, выплюнул, бешено замолотил руками, заставил себя прекратить это безобразие. Услышал, как на берегу смеётся Уитмар. «Сука!» — подумал я. — Облезла я су... Майк! — позвала Джо. Её голос прозвучал у меня в голове, но это был не тот голос, который я представлял себе, когда мне хотелось мысленно поговорить с ней, чтобы хоть как-то скрасить одиночество. И словно в подтверждение этому справа от меня раздался сильный всплеск. Я развернулся на него, но не увидел ни рыбы, не расходящихся по воде кругов. Зато увидел другое. Наш плод, стоящий на якоре в какой-нибудь сотне ярдов от меня, окружённый окрашенной закатом водой. «Я не смогу доплыть до него, крошка!» — прохрипел я. «Ты что-то сказал, Нунен! крикнул с берега Дивоур и приложил руку к заросшему волосами уху. «Повтори громче, или ты уже совсем выдохся!» А Уитмор всё смеялась. «Сможешь, я тебе помогу!» Я уже понял, что плод — мой единственный шанс. Другого поблизости не было, а добросить до него камень Уитмор не под силу. И я поплыл к плоту, хотя руки сделались такими же свинцовыми, как и ноги. Всякий раз, когда я чувствовал, что сейчас камнем пойду ко дну, я выдерживал паузу, говорил себе, что спешить некуда, что здоровья у меня хватит, и всё будет хорошо, если я не поддамся панике. Древняя старуха и ещё более древний старик двинулись следом, но смех на берегу стих, потому что они тоже увидели, куда я направляюсь. «Долго». Очень долго плод не приближался ни на йоту. Я говорил себе, что это оптический обман, причина которого в сгущающихся сумерках, в цвете воды из багряной превращающейся в чернильно-черную. Но доводы эти звучали все менее убедительно по мере того, как тяжелели руки, а воздух отказывался проникать в легкие. Нас разделяло 30 ярдов, когда левую ногу свела судорога. Я повернулся на бок, как тонущая лодка, попытался дотянуться до ноги. Наглотался воды. Меня тут же вырвало. Одной рукой я схватился за живот, вторая все тянулась к ноге. «Я тону», — с удивительным спокойствием подумал я. «Так, значит, это происходит». И тут рука ухватила меня за загривок в том самом месте, куда угодил камень Уитмор. И дикая боль тут же вернула меня в реальность, подействовала лучше, чем укол эпинефрина. Гидрохлорид адреналина оказывает стимулирующий возбуждающий эффект. А другая рука ухватилась за мою левую ногу, и ее обожгло, как огнем. Судорога прошла, я вынырнул на поверхности, с новыми силами поплыл к плоту. Ещё несколько, как мне показалось, секунд, и я, тяжело дыша, уже держался за перекладину лесенки, ведущей на плод, не зная, то ли я выживу, то ли сердце разнесёт мне грудь, как осколочная граната. Наконец-то лёгкие начали возмещать недостаток кислорода, и я понял, худшее позади. Выждав ещё минуту-другую, пока успокоится сердцебиение, Я вылез на плод в последних остатках сумерек. Какое-то время я стоял, глядя на запад, а вода потоками стекала с доски. Затем я повернулся к ним, чтобы показать, что их затея провалилась. Но свою победу мне пришлось отмечать в одиночестве. Улица опустела. Дивоур и Роджет Уитмор ушли. «Возможно, ушли. Потому что, а я это хорошо помню, большая часть улицы уже спряталась в темноте, и знать этого я не мог. Скрестив ноги, я сидел на плоту, пока не взошла луна, ловя каждый звук, следя за каждым движением, просидел по моим прикидкам не меньше получаса, может, минут тридцать пять». На часы я посмотрел, но они ничем мне не помогли. Стрелки застыли на половине восьмого. В тот самый момент их залило водой. Так что к убыткам, причинённым мне девором, я мог добавить и стоимость таймекс Индигло. 29 долларов 75 центов. Наконец я осторожно спустился по лесенке и медленно поплыл к берегу. Я отдохнул, голова не гудела, Хотя затылок, то место, куда угодил камень Роджет, саднило. И меня уже не удивляло, что такое могло случиться наяву и со мной. Пожалуй, последнее более всего поразило меня. Я и представить себе не мог, что богатый компьютерный барон попытается утопить меня, таким вот образом свести счеты с романистом, который перешел ему дорогу. Могло ли это решение спонтанно возникнуть в голове Девоура? Случайной ли была наша встреча? Учитывая внезапность его появления у меня за спиной, вряд ли. Скорее всего, он держал меня под наблюдением с 4 июля. Может быть, с другого берега за мной следили люди, оснащенные хорошей оптикой. Параноидальный бред, мог бы сказать я. Да только эта парочка едва не утопила меня в озере тёмный след, как ребёнок топит в луже бумажный кораблик. Я решил, что плевать мне на тех, кто мог наблюдать за мной с другого берега. Я решил, что плевать мне на этих стариканов, если они и поджидают меня, прячась за деревьями. Я плыл, пока ноги не коснулись растущих на дне водорослей, пока не увидел поднимающийся к саре хохотушки склон. А потом встал, поморщился от холодного ветерка, хромая, вышел из воды, одной рукой прикрывая голову от возможного града камней. Но камни в меня не полетели. Я постоял на улице. Вода стекала с джинсов и рубашки на утоптанную землю. Я посмотрел направо, потом налево. Похоже, в этой части озёрного периметра я пребывал... В гордом одиночестве. Я поглядел на воду. В слабом лунном свете темнел квадрат плота. «Спасибо, Джо!» — вырвалось у меня, и я начал подниматься по железнодорожным шпалам. Одолев половину лестницы, я остановился. Никогда в жизни я не чувствовал такой усталости.